Ставки изменились. Вдалеке стали слышны различимые мужские голоса. Я понимала их переплетение, но слов разобрать не могла. Говорили двое. Первый резко, отрывисто, с нажимом. Он диктовал условия, чего-то требовал. Второй отвечал вальяжно, тянул слова и время. Делал большие паузы. Но потом в его голосе послышалось напряжение. К разговору подключился третий, спокойный, но сильный. Сказал несколько слов и замолчал. Звуки голосов были гулкими, они отскакивали от стен тоннеля, мешали услышать важное. И как бы я ни старалась понять, о чём именно разговаривали оборотни, никак не могла вникнуть. Мы снова были в полной темноте. Холодно не было, но меня пробирала нервная дрожь, словно перед оборотом. Я стояла между спиной Лакстера и стеной тоннеля и тряслась от страха. Вдруг совсем рядом я больше почувствовала, чем услышала шаги. крон что-то тихо, отрывисто зашептал. Но едва я качнулась в сторону, чтобы выйти вперёд, Лакстер прижал руки к стене тоннеля по бокам от меня. Спрятал или не хотел, чтобы я слышала разговор? В глубине души поднимались волны протеста. Я толкнулась лбом между лопаток чёрного, но он сильнее прижал меня к стене. Теперь мне стало тяжело дышать. Я распласталась между стеной и телом лакстера. Вырваться теперь не пыталась. Ждала. Прислушивалась. Выхватывала обрывки фраз. «Их много на подходе. Задержим. Люди Шайдена. Без нас. В расчёте». Лакстер без предупреждения шагнул вперёд, и я, едва не рухнув на колени, рванувшись следом. Но передо мной никого не было. Чёрный исчез, растворившись во тьме тоннеля. Я шарила руками перед собой, но ловила лишь пустоту, и это было страшнее всего. Хуже ужасов бездны и вечного полнолуния. Мне показалось, что я осталась одна, снова одна. Другие оборотни меня не интересовали, а без Лакстера было пусто и одиноко. Он меня бросил? Оставил в тёмном переходе на растерзание двум шайкам подземных бандитов? Предал меня? Сердце грозило вылететь из груди. Билось, как испуганная птица в силках. Я размахивала руками, пытаясь нащупать кого-то живого, когда меня аккуратно повели в бок, обхватив за талию. Вздрогнув, я отшатнулась, но меня удержали. И уже через секунду я радостно уткнулась в мужское плечо. Лакстер, просто гора с плеч. Он наклонился ниже и прижался губами к волосам. «Тихо уходим», — произнёс Лакстер в моей голове, а я едва не заплясала от радости. «Тихо». Повторил он, увеличивая давление на талию. Чёрный перехватил меня за руку и увлёк назад в бок Мимо нас кто-то проходил, но я не видела оборотней. Чувствовала колебания воздуха, слышала дыхание и шаги. Но ни единого слова сказано не было. Мы шли, стараясь не издавать звуков. А когда сзади раздались выкрики и шум потасовки, Лакстер еле слышно шепнул «Бежим!» и мы помчались в полной темноте. Чёрный держал меня за руку и задавал ритм. Моё сердце теперь билось с усилием, но ровно, в чётком, выверенном ритме. Мне было тяжело бежать с непривычки, но как только я доходила до предела своих возможностей, Лакстер замедлялся. В конце концов, мы нашли ритм, в котором я могла бежать вечно. Рюкзак бился о поясницу, Звук наших шагов глухими ударами отражался от стен. Дыхание было шумным. В полной темноте я впала в какое-то подобие транса. Что-то подобное я ощущала во время исполнения трудного произведения, когда уже закрываешь глаза и играешь не пальцами, а силой воли, душой. Было ощущение, что я бегу на одном месте. Даже редкие повороты не возвращали меня к действительности. Да, я и не хотела. В какой-то момент я поняла, что мне было приятно бежать с Лакстером. Трудно, но приятно. Я даже представила, как было бы здорово мчаться с ним во второй ипостаси. Это было бы легче и быстрее. Мне уже представилось, как лапы касаются каменного пола тоннеля, как воздух гладит волоски на спине. «Тебя волочет в оборот» сказал Лакстер в моей голове. «Сопротивляйся. Добежим до привала, там отдохнёшь в шкуре. Но лучше бы дотерпеть до вечера». От понимания, что я теряю контроль, я сбилась с шага, но оборотень снова подстроился и задал нужный темп. Сопротивляясь обороту, мы бежали вперёд, не разговаривая и не посылая мысленные импульсы. Мои ноги начали слабеть. Я понимала, что долго не смогу бежать, и когда споткнулась несколько раз подряд, лакстер перешёл на шаг, а через несколько минут и вовсе остановился. Подвёл меня к стене, лязгнул металлом и потянул в узкий проём, открывшийся за небольшой железной дверью. Там не было абсолютно темно, и я увидела трубы и толстые тяжи проводов, объединённых кабелями. Лакстер пропустил меня вперёд, а когда я протиснулась между стеной и коммуникациями, закрыл дверь. Защёлкнул замок, похожим на ключ проводника цилиндром. Качнул головой в сторону пластиковой подставки для труб, похожей на тумбочку. «Садись. Поедим, отдохнём и снова побежим». «Откру она?» — уточнила я срывающимся голосом, устраиваясь на подставке. «Нет». Лакстер поджал губы и качнул головой. «Круонс сейчас прикрывает наш отход. Он даже пообещал спровоцировать отряд Шайдена в оборот. Это перекроет остальные запахи. Человеческого обличия на сто процентов». «Но зачем?» «Он мне должен». Голос Лакстера стал хриплым. «Был должен. Но теперь мы в расчёте». «Тогда я вообще ничего не понимаю». «Почему всё так серьёзно? Одна банда меня нашла, первее другой. За меня назначено вознаграждение. Круон и Шайден, скорее всего, давно поделили сферы влияния. Почему сейчас такое столкновение?» Лакстер помедлил. Подвесил на верхнее крепление небольшой тусклый фонарик. Помог мне снять рюкзак и вынуть из него пакеты с едой и водой. Уселся на следующую подставку а потом посмотрел в глаза и отрезал. «Теперь тебе практически невозможно выйти живой из бездны. И мне тоже. Ставки изменились».